так, как вы. Не страдал никто. Верно. Но было бы совершенно нелогично строить на этом выводы о целях и побуждениях тех, кто стоял за всем этим. Быть может, мой отец, а он бывает очень строг в таких случаях, отчитал кого-нибудь, какого-нибудь деревенского мальчишку за кражу яблок или кощунства. Вы полагаете, что-то подобное могло дать толчок всему последовавшему? Не имею представления, но, боюсь, я не могу не думать как юрист. Ведь я же юрист, и как таковому мне требуются доказательства. Быть может, другие способны видеть то, чего не можете вы. Несомненно. Но встает еще вопрос и о пользе. Для меня, в принципе, не полезно предполагать, что те, с кем я имею дело, втайне питают ко мне неприязнь. И в данном случае бессмысленно воображать, будто стоит министру внутренних дел убедиться, что за моим делом кроется расовое предубеждение, как я буду полностью оправдан и получу компенсацию, о которой вы упомянули. Или, быть может, сэр Артур, вы считаете, что... И сам мистер Гладстон не свободен от этого предубеждения. — У меня абсолютно нет доказательств этому. И сказать правду я очень в этом сомневаюсь. — Так, пожалуйста, оставим эту тему. — Хорошо. Такое упорство, а вернее упрямство, производит впечатление на Артура. Мне хотелось бы познакомиться с вашими родителями и также с вашей сестрой. Однако, приняв меры предосторожности, мой инстинкт всегда требует идти напрямик. Но бывают моменты, когда необходимо прибегать к тактике и даже к уловкам. Как любит повторять Лайонел Эймери, «Если вступаешь в бой с носорогом, вовсе не обязательно насаживать рог себе на нос». Джорджа такая аналогия ставит в тупик, но Артур этого не замечает. «Сомневаюсь, что нашему делу пойдет на пользу, если увидят, как я расхаживаю по округе с вами или с кем-нибудь из вашей семьи. Мне требуется какой-то контакт, какое-нибудь знакомство в деревне. Может быть, вы кого-нибудь назовете?» «Гарри Чарльзуарт», — машинально отвечает Джордж Будто перед ним двоюродная бабушка Стоунхем или Гринвей со Стенсоном. Ну, мы сидели рядом в школе. Я притворялся перед собой, будто он мой друг. Мы оба были лучшими учениками. Мой отец спинял мне, что я держусь особняком от фермерских мальчишек, но, откровенно говоря, между нами не было ничего общего. Гарри чарзорт. Взял на себя управление молочной фермой отца. У него репутация честного человека. «Вы говорите, что практически не общались с окрестными жителями?» «Как и они со мной?» «Сказать правду, сэр Артур, я всегда собирался, получив диплом, поселиться в Бирмингеме. Я находил Уайрли строго между нами, скучным и отсталым захолустьем. Некоторое время я продолжал жить дома» не решаясь сказать моим родителям и ни с кем в округе не общаясь, кроме случаев необходимости, для починки сапог, например. А затем постепенно я обнаружил, что нахожусь не то чтобы в ловушке, но настолько привыкаю к жизни в семье, что становилось все труднее и труднее даже подумать о переезде. И я очень привязан к моей сестре мод. Таким оставалось мое положение до всего того, что было, как вы знаете, проделано со мной. После освобождения из тюрьмы вернуться в Стаффордшир я, естественно, не мог, так что теперь я поселился в Лондоне. Снимаю комнаты на Мекленбург-сквер у некой Мизгут. Моя мать была со мной первой недели после моего освобождения, но она нужна отцу дома. Она приезжает, когда ей удается выбрать время, чтобы посмотреть, как я и что. «Моя жизнь...» Джордж на секунду молкает. «Моя жизнь, как видите, находится в подвешенном состоянии». Артур снова замечает, как осторожен и точен Джордж. Касается ли он чего-либо важного или пустяков, эмоций или фактов. Первоклассный свидетель. И не его вина, если он не способен видеть то, что видят другие. Мистер Идолджи, Джордж, прошу вас. Сэр Артур вновь соскальзывает с Эй к И, e, и его нового покровителя следует избавить от неловкости. Вы и я, Джордж, вы и я, мы оба неофициальные англичане. Джордж? ошеломлен. Он считает сэра Артура официальнейшим англичанином, насколько это вообще возможно. Его фамилия, его манера, его слова, его вид — абсолютной непринужденности в этом фешенебельнейшем лондонском отеле, вплоть даже до того, что он заставил Джорджа ждать себя?» Если бы сэр Артур не выглядел неотъемлемой частью официальной Англии, Джордж, вероятно, ему не написал бы. Но словно бы невежливо ставить под сомнение характеристику, какую сам человек дает себе, вместо этого он оценивает собственный статус. Как может он не быть сполна англичанином? Он англичанин по рождению, по гражданству, по воспитанию, по религии, по профессии. Или сэр Артур подразумевает, что, забрав у него свободу и вычеркнув из списка юристов, его тем самым вычеркнули из списка англичан? Если так, то другой родины у него нет. Он не может вернуться назад на два поколения, не в Индию же ему возвращаться, страну, которую он никогда не посещал, да никогда этого и не хотел. Сэр Артур Когда мои неприятности начались, мой отец иногда уводил меня в свой кабинет и знакомил с достижениями знаменитых парсов, как этот стал преуспевающим предпринимателем, а тот — членом парламента. Как-то, хотя спорт меня совершенно не интересует, он рассказал мне о крикетной команде парсов из Бомбея, которая совершала турне по Англии, предположительно Они были первой командой из Индии, посетившей эти берега. В 1886 если не ошибаюсь. Сыграли около 30 матчей. Выиграли, боюсь, только один. Простите меня. В часы досуга я штудирую Уиздена. Через пару лет они снова приехали, и результаты были получше, насколько я помню. Видите, сэр Артур? «Вы много осведомленнее меня».